Двадцать семь. Княгинь Софь Васильевна кончила свой обед, очень утонченный и очень питательный, который она съедала всегда одна, чтобы никто не видал ее в этом непоэтическом отправлении. У кушетки ее стоял столик с кофе, и она курила похитоску. Княгинь Софь Васильевна была худая, длинная, все еще молодящаяся, се брюнетка с длинными зубами и большими черными глазами. Говорили дурное про ее отношения с доктором? Нихлюдов прежде забывал это, но нынче он не только вспомнил, но когда он увидал у её кресла доктора с его намасленной, лоснящейся, раздвоенной бородой, ему стало ужасно противно. Рядом с Софьей Васильевной на низком мягком кресле сидел Колосов у столика и помешивал кофе. На столике стояла рюмка ликёра. Мисси вошла вместе с Нихлюдовым к матери, но не осталась в комнате. Когда мама устанет и прогонит вас, приходите ко мне, сказала она, обращаясь к Колосову и Нехлюдову таким тоном, как будто ничего не произошло между ними, и весело улыбнувшись, неспешно шагая по толстому ковру, вышла из комнаты. Ну, здравствуйте, мой друг, садитесь и рассказывайте, сказала княгиня Софья Васильевна с своей искусной, притворной, совершенно похожей на натуральную улыбкой, открывавшей прекрасные длинные зубы. Эти изъящно искусно сделанные, совершенно такие же, какими были настоящие. Мне говорят, что вы приехали из суда в очень мрачном настроении. Я думаю, что это очень тяжело для людей с сердцем, сказала она по-французски. Да, это правда, сказал Михаилдов. Часто чувствуешь свою не чувствуешь, что не имеешь права судить. Как это верно. Как будто поражённая истинностью его замечания, воскликнула она, как всегда искусно льстя своему собеседнику. "Ну а что же, ваша картина, она очень интересует меня", прибавила она. "Если бы не моя немощь, уж я давно бы была у вас". "Я совсем оставил её", сухо отвечал Михаил, которому нынче неправдивость её лести была так же очевидна, как и скрываемая ею старость. Он никак не мог настроить себя, чтобы быть любезным. Напрасно. Вы знаете, мне сказал сам Репин, что у него положительный талант, сказала она, обращаясь к Колосову. Как ей не совестно так врать? Хмурился думал Нехлюдов. Убедившись, что хлюдов не хлюдов ни в духе, нельзя его вовлечь в приятный и умный разговор, Софья Васильевна обратилась к Колосову с вопросом об его мнении о новой драме таким тоном, как будто это мнение Колосова должно было решить всякие сомнения, и каждое слово этого мнения должно быть увековечено. Колосов осуждал драму и высказывал по этому случаю свои суждения об искусстве. Книгини Софья Васильевна поражалась верности его суждений и пыталась защищать автора драмы, но то чаще же или сдавалось, или находило среднее. Нихлюдов смотрел, и слушал и видел и слышал совсем не то, что было перед ним. Слушая то Софью Васильну, то Колосова, Нихлюдов видел, во-первых, что ни Софья Васильевна, ни Колосову нет никакого дела ни до драмы, ни друг до друга. А что если они говорят, то только для удовлетворения физиологической потребности после еды пошевелить мускулами языка и горла. Во вторых то, что Колосов, выпив водки, вина, ликёра, был немного пьян, не так пьян, как бывают пьяны редко пьющие мужики, но так, как бывают пьяны люди, сделавшие себе из вина привычку. Он не шатался, не говорил глупостей, но был в ненормальном, возбуждённо довольном собою состоянии. В третьих, нихлюдов видел то, что княгиня Софья Васильевна среди разговора с беспокойством смотрела на окно. через который до неё начинал доходить косой луч солнца, который мог слишком ярко осветить её старость. Как это верно, сказала она про какое-то замечание Колосова и пожала в стене у кушетки пуговку звонка. В это время доктор встал, и как домашний человек ничего не говоря вышел из комнаты. Софья Васильевна проводила его глазами, продолжая разговор. Пожалуйста, Филипп, отпустите эту гардину. Сказала она, указывая глазами на гардину окна, когда на звонок её вошёл красавец лакей. Нет, как не говорите, в нём есть мистическое, а без мистического нет поэзии, говорила она одним чёрным глазом, сердито следя за движениями лакея, который опускал гардину. Мистицизм без поэзии суеверие, а поэзия без мистицизма проза. сказала она, печально улыбаясь и не спуская взгляда с лакея, который расправлял гардину. Филипп, вы не ту гардину. У большого окна, страдальчески проговорила Софья Васильевна, очевидно жалевшая себя за те усилия, которые ей нужно было сделать, чтобы выговорить эти слова. И тотчас же для успокоения, поднося карту рукой, покрытый перстнями похучью дымящуюся похитоску, Широкогрудый мускулистый красавец Филипп слегка поклонился, как бы извиняясь, и слегка ступая по ковру своими сильными, с выдающимися икрами ногами покорные молча перешел к другому окну и старательно взглядывая на княгиню стал так расправлять гардину, чтобы ни один луч не смел падать на нее. Но и тут он сделал не то, и опять измученная Софья Васильевна должна была прервать свою речь о мистицизме. и поправить непонятливого и безжалостно тревожащего её Филиппа. На мгновение в глазах Филиппа вспыхнул огонёк. "На чёрт тебя разберёт, что тебе нужно?" вероятно, внутренне проговорил он, подумав о них Людов, наблюдая всю эту игру. Но красавец и силач Филипп тотчас же скрыл своё движение нетерпения и стал покоено делать то, что приказывала ему измождённая, бессильная, вся фальшивая княгиня Софья Васильевна. Разумеется, есть большая доля правды в учении Дарвина, говорил Колосов, развалившись на низком кресле, с сонными глазами глядя на княгиню Софью Васильевну. Но он переходит границы. Да. А вы верите в наследственность? спросила княгиня Софья Васильевна нихлюдова, тяготясь его молчанием. В наследственность? переспросил нихлюдов. Нет, не верю. сказал он, весь поглощённый в эту минуту теми странными образами, которые почему-то возникли в его воображении. Рядом с силачом красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе колосса во нагием, с его животом в виде арбуза, плешивой головой и без мускульными, как плети руками. Также смутно представлялись ему и закрытые теперь шёлком и бархатом плечи Софии Васильны, какими они должны быть в действительности. Но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его. Софья Васильна смерила его глазами. Однако миссия вас ждёт, сказала она. Пойдите к ней. Она хотела вам сыграть новую вещь Шумана, очень интересно. Ничего она не хотел играть. Всё это она для чего-то врёт, подумал нихлюдов, вставая и пожимая прозрачную костлявую, покрытую перстнями руку Софьи Васильной. В гостиную его встретила Катерина Алексеевна, и тот чьи же заговорила. Однако я вижу, что на вас обязанности присяжного действуют угнетающе, сказала она, как всегда по-французски. Да, простите меня, я нынче не в духе и не имею права на других наводить тоску, сказал Нихлюдов. От чего вы не в духе? Позвольте мне не говорить от чего, сказал он, отыскивая свою шляпу. А помните, как вы говорили, что надо всегда говорить правду, и как вы тогда всем нам говорили такие жестокие правды? А чего ж теперь вы не хотите сказать? Помнишь, Миссик? обратилась Катерина Алексеевна к вышедшей к ним Мисси. От того, что то была игра, ответил них Люда серьёзно. В игре можно, а в действительности мы так дурны, то есть я так дурён, что мне по крайней мере говорить правды нельзя. Не поправляйтесь. А лучше скажите, чем же мы так дурны? сказала Катерина Алексеевна, играя словами и как бы не замечая серьёзности нехлюдова. Нет ничего хуже, как признавать себя не в духе, сказала Месси. Я никогда не признаюсь в этом себе, и от этого всегда бываю в духе. Что ж, пойдёмте ко мне. Мы постараемся разогнать ваше дурное настроение. в них Людов испытал чувство подобное тому, которое должна испытывать лошадь, когда её оглаживают, чтобы надеть узду и вести запрягать. А ему нынче больше, чем когда-нибудь было неприятно возить. Он извинился, что ему надо домой, и стал прощаться. Мисси дольше обыкновенного удержала его руку. "Помните, что то, что важно для вас, важно и для ваших друзей", сказала она. "Завтра приедете?" Едва ли сказал у них Людов, и чувствуя стыд, он сам не знал за себя или за неё, он покраснел и поспешно вышел. Что такое? Как это меня занимает? говорила Екатерина Алексеевна, когда них Людов ушёл. Я непременно узнаю какое-нибудь дело, в котором замешано самолюбие. Он учня битьев наш дорогой Митя. Скорее дело, в котором замешана грязная любовь. Хотела сказать и не сказала Миссе Глядя перед собой с совершенно другим потухшим лицом, чем то, с каким она смотрела на него, но она не сказала даже Катерине Алексеевне этого коломбру дурного тона, а сказала только: «У всех нас бывают и дурные, и хорошие дни». Неужели и этот обманет? – подумала она. После всего, что было, это было бы очень дурно с его стороны. Если бы Мисси должна была объяснить, что она разумеет под словами после всего, что было, она не могла бы ничего сказать определённого. А между тем она несомненно знала, что он не только вызвал в ней надежду, но почти обещал ей. Всё это были неопределённые слова, но взгляды, улыбки, намёки, умолчания, но она всё-таки считала его своим, и лишиться его было для неё очень тяжело.